И это пугало больше, чем в и т и й с т в о н е самой Грейс Спиле. «Чарли, ты меня знаешь», — наконец нарушил молчание Будд. «Я во всем могу найти смешную сторону, даже в слабоумии. Меня забавляют некоторые аспекты смерти, система налогообложения, проказы американской политики и злокачественные опухоли. Тебе могут подтвердить, что я веселился, когда вместе с внуками смотрел в повторном показе «Лаверн» и «Ширли». Но в данном случае я не вижу ничего забавного. Чарли, ты мой близкий друг, и я боюсь за тебя. Не хочешь же ты сказать, что я действительно должен убить ее? Я знаю, что не способен ты на хладнокровное убийство, — сказал б у т Но, боюсь, смерть Грейс — это единственное, что способно отвлечь внимание этих сектантов от твоих клиентов. Выходит, было бы куда полезнее, если бы я оказался способен совершить хладнокровные у б и й с т в о Выходит так. Полезнее быть чуточку убийцей, да. Боже правый, что ты говоришь? Таковы обстоятельства. — промолвил Бут. Глава тридцать В доме не было гаража. Их зеленый «Шевроле» стоял под навесом, и это значило, что им придется обнаружить себя, садясь в машину. Сэнди это было не по душе, но выбирать не приходилось. Можно оставаться в доме и ждать подкрепления, Однако он чувствовал нутром, что это решение ошибочно. Сэнди вышел первым через запасной выход, в е д у щ и й прямо на стоянку. Навес и заросшие жимолостью боковые решетки защищали от дождя, но лишь отчасти, поскольку холодный ветер швырял брызги под навес со стороны въезда, и они попадали ему в лицо. Прежде чем подать сигнал Кристине и Джою, что все тихо и можно идти, он вышел на дорожку проверить, не прячется ли кто-нибудь перед домом. Он был в плаще, но зонт с собой не взял, чтобы оставить руки свободными. И теперь дождь лил ему на голову, стекал по лицу и за воротник. Ни на дорожке, ни у входной двери, ни возле кустов никого не было. И Сэнди дал знать Кристине, чтобы они с мальчиком садились в машину. Он сделал еще несколько шагов по дорожке, выглянуть на улицу, как вдруг увидел синий додж-фургон. Машина стояла в полутора кварталах на другой стороне улицы, развернувшись в направлении к их дому. Едва Сэнди заметил его, фургон вырулил с обочины и устремился к нему. с э н д и оглянулся и увидел, что Кристина с двумя чемоданами уже подошла к машине, рядом была собака, а мальчик держал открытой заднюю дверцу. "Постойте", крикнул с э н д и Он снова посмотрел на улицу, синий фургон быстро приближался, чертовски быстро. "Назад в дом", закричал с э н д и Женщине должно быть внутри, и была готова ко всему, потому что не раздумывая и, ни о чем не спрашивая, бросила чемодан и схватила в охапку сына и устремилась к двери, у которой стоял Макс. Все остальное заняло считанные секунды. Но Сэнди Брекенштейну эти панические мгновения показались бесконечно невыносимо долгими. Синий Додж сразу повел себя как-то странно. Он наискось пересек улицу и въехал во двор второго от них дома, расположенного выше по склону холма. Но здесь он и не думал останавливаться. Свернув с дорожки, но не за тем, чтобы выехать обратно на улицу, машина взревела и понеслась в их н а п р а в л е н и и по траве через лужайку перед домом. Выбрасывая из-под колес ошметки грязи и куски дерна, с м и н а е т цветы. С грохотом влетела в декоративный прудик для птиц. Колеса пошли юзом, но только на миг с м а н я к а л ь н о й целеустремленностью машина мчалась вперед. Что за черт? Правая дверца фургона открылась. Из и него на ходу выпрыгнул человек, упал на траву и покатился к у б а р е м Сэнди подумал о крысах, покидающих тонущие судно. ф у р г о н в д р е б е з г и разнес деревянную изгородь, разделяющую два участка. За спиной Сэнди услышал крик Макса. Что здесь происходит? Додж был уже на соседнем участке. Чубакка н и с т о в о лаял. Водитель поддал газу. Додж летел, будто скорый поезд, если не ракета. Расчет был ясен. Каким бы безумием это ни казалось, они собирались протаранить дом, в котором укрылись Скавелла. «Выходите!» — закричал Сэнди. «Выходите во двор, живо!» Макс бросился вон из дома, и они втроем с Кристиной и Джоем, а следом собака, побежали прочь на задний двор, единственное место, куда путем еще не был перекрыт. Выше у соседнего дома Додж круто вывернул, чтобы не врезаться в дерево джакаранды, и пробил последнюю изгородь, отделявшую его от их участка. Сэнди уже развернулся и убегал вдоль стены. Услышал, как сзади с хрустом разлетелась деревянная ограда. Он стремглав проскочил под автомобильным навесом мимо машины, успев заметить брошенные чемоданы, криками умоляя остальных спешить, ради бога спешить, быстрее в глубину сада, к задней изгороди, за которой был узкий проулок. И не успели они пересечь сад, как машина со страшным грохотом врезалась в дом. А до секунды, позже, оглушительный взрыв сотряс воздух. и на мгновение показалось, что вздыбилась земля и обрушилось небо. Фургон был начинен взрывчаткой. Сэнди взрывной волной подбросила вверх обдала горячим воздухом. Он перелетел через кусты азалии и правым плечом врезался в изгородь. На том месте, где был дом, теперь вздымался ослепительный столб огня и дыма, и летели какие-то обломки и целые предметы. Камни, разбитые доски, куски кровли, дранки и штукатурка, битое стекло, разодранная спинка мягкого кресла, оторванная крышка от унитаза, диванные подушки, клочья коврового покрытия. Сэнди пригнулся, молясь, чтобы ему на голову не рухнуло что-нибудь тяжелое или острое. Укрываясь от падающих обломков, Он подумал, успел ли выпрыгнуть из машины водитель, как это сделал еще раньше тот, кто сидел справа. Выскочил ли он в последний момент, или был настолько одержим идеей покончить с Джоем Скавелла, что остался за рулем до конца? Может, сейчас он сидит среди груда щебня, соблезающей под огнем кожей, сжимая обгоревшими до костей пальцами оплывающую баранку рулевого колеса. Когда произошел взрыв, словно чья-то гигантская рука с силой толкнула Кристину в спину. Оглушив ее, отбросила в сторону от Джоя, и она грохнулась озень. В короткой, но зловещей тишине она перекатилась через клумбу, подминая яркие красные и лиловые грозди бальзаминов Кожей, ощущая волны раскаленного воздуха, способного, казалось, обратить ливень в пар. Больно ударившись коленом о кирпичный бордюр и ткнувшись лицом в грязь, она стала слежать, привалившись к стене беседки, о п л е т е н н ы е б у г е н в и л л и и Уши у нее все еще были заложены, сверху сыпалась дранка, битая штукатурка и щебень. Постепенно слух, кажется, возвращался, потому что она услышала, как рядом с лязгом упал тостер, еще недавно такая необходимая вещь для приготовления завтрака, и как живой запрыгал по земле, за ним хвостом волочился шнур. Вдруг что-то огромное свалилось на крышу беседки, то ли стропила, то ли здоровенный кусок каменной кладки. Беседка рухнула, Стена, у которой сидела Кристина, провалилась внутрь, и она к а з а л а с ь заваленной ветвями бугенвиллии. Кристина ужаснулась, она была на волосок от гибели.